Глава третья. НАТО нахмурилась, сверилась с картой. Невозмутимость бейки раздражала и вдохновляла. Командующая успевала менять маршрут на ходу. Тройняшки за спиной пыхтели. В случае внезапной атаки должны были броситься в рассыпную. По кобуре с пистолетом на поясе. Оружие как раз по ним. Старшенькая будто читала мысли и сверлила спину озлобленным взглядом. «Мы не здесь должны идти», — заключила инфофея, уставившись на возникший перед нами корпус. Стена была вот уже как четвертый час позади. Вышагивали по тем землям, что Церенат звал гражданской застройкой. Опустевшие улицы — недавние следы гуманитарного коридора. Над головой парила сфера беспилотника, вещала что ни при каких условиях граждане не должны идти к российской армии, принимать от них еду и помощь. Грозили страшилками о том, какие мы, оказывается, звери. Подстрелил болтушку раньше, чем сделала бейка. Она ответила лишь благодарным взглядом. «Не здесь, но, слышите, в той стороне грохот!» Командующая лукавила. Грохот был слышен отовсюду. Перестрелки, мерный цокот очередей. Разрыв сопровождался воем сигналок напуганных автомобилей. Ревели сирены медтранспортеров. Технику под нужды медиков выдал Гарамир. Бейка продолжила. «Танковый бой. Не ленитесь проверять общую сводку. Рядовая Качалина. О, а вот и фамилия Наты». Вдруг стало стыдно. Провели столько ночей вместе, в рейд ходили. «Спины прикрывали, а я даже фамилии не спросил. И если бы у нее одной?» Ириска стукнула по голове, завещала слушать командующую, вывела сводку, не спрашивая разрешения. «Нам же крюк придется делать, товарищ майор!» Елена набралась смелости, и подбоченилась. «Отставить обсуждать логику. Время терпит. Вперед, девоньки! Это всего лишь оружейный музей!» Проведу вам экскурсию, сможете отдохнуть. Обещание последнего сыграло свою роль. Внутри было пыльно и грязно. Разбитые окна, раскиданные в панике на земле экспонаты. Не знаю, как бейки, а мне обстановка говорила о многом. Командующая кивнула, ухмыльнулась. Есть что сказать, товарищ лейтенант. Рядовым по-прежнему звала лишь приличных разговорах. Здесь прятались люди. — С чего взял? — Мне и говорить ничего не надо. Указал стволом ареса на смятые, присыпанные мусором, блистеры от упаковок шоколада. Разграбленные, забитые насмерть вендинговые автоматы торчали некрасивыми потрохами. До последнего сражались за свое содержимое. Орудие убийства валялось неподалеку. Несчастный разломившийся стул. — Молодец, Потапов, соображаешь? Что-то еще? «Было здесь и еще. Кто-то стрелял. Гильзы. Привстал, глянул чуть дальше. Характерные колотые следы на ближайшей стене. Бейка хмыкнула. Говорить об очевидном посчитала ниже своего достоинства. Я продолжил. Кажется, среди прятавшихся церенадцев кто-то решился на геройство. Пустое. Смельчака быстро обезвредили. А следы шин за дверью увозили на автобусах. Браво, Потапов! Бейка картинно похлопала в ладоши. Задумался. Не так уж и далеки высокопочтенные жители Церината от нас самих. Дичатся, боятся, смело защищаются. И даже не подозревают, что мы освобождаем город, освобождаем своих людей. Хотелось глянуть в лицо Скорлуччи, спросить. Он все еще думает, что это в Церинате все для людей. Проскрипел зубами. Не расходитесь. Идем по первому этажу до пролета. Там выход в метро будет. Вспомнил вылазку в метро с отрядом Ерохина. Вечная память старику с бойцами. НАТО нахмурилась. Разве в метро сейчас не опасно? Обвалы, прорехи. Идти туннелями может стать роковой ошибкой. Опасно рядовая качалина. Как и везде. Но через метро есть шанс добраться до особняка Скорлуччи, Минуют десятки заслонов и блокпостов. царинация хоть и запоздало, но адаптируются. Используют последние ресурсы. Им нужно продержаться неделю. Неделю? Почему? Спросил, не выдержал. Бейка повела плечами. Все просто, лейтенант. Подкрепление. Город нужен царинату. Одни твои действия причинили немало репутационных потерь. Да? Переспросил. На моей памяти было иначе. Нас слабо пытались поймать. Можно было списать многое на особенности Белкиной удачи. Но ведь нет. Прошествовали по залу. Коридор в зеленых тонах. Мягкий ковролин под ногами. Музей почти не пострадал. Если верить одной из сохранившихся бронзовых вывесок на русском языке, наследие РОК. Ириско тут же расшифровала аббревиатуру. Реестр по охране культуры. Пожал плечами. Рок так рок. Бейка продолжила. Да, Потапов. Церенат, державший одну победу за другой, еще сумел втулить гражданам забуксовавший конфликт, ушедший в глубокую затяжку. А вот что сборище роботов запросто кошмарит их просвещенный Церенат, уже не получилось. Вспомнил про Кьяру. Что там говорила Сейрос? Те, у кого она в руках, Держит бразды гражданской войны Внутри церинатского общества Не все так гладко в итальянском доме Экспонаты прошлых веков Сменились современными моделями Пистолет-пулеметы Дробовики, ружья Мулежи, подсказала Ириска Тройняшки, оттащив пулемет вперед Получили краткую передышку И глазели на стальное богатство Если их неудачи продолжатся Фронт рассыплется А город будет взят В умах поселится смута. Вспомнил свои же размышления, что идеологию врага следует давить в зародыши, в особенности такую мерзкую. Так что же переговоры? До переговоров далеко, но могут случиться и они. Плохо, конечно, Вербицкий будет тянуть лямку до последнего, настаивать на предлагаемых условиях. Старик в самом деле мог. За все увиденное здесь захотелось набить ему морду. А почему плохо? Голос подала та, кто говорил меньше остальных. Уже и забыл, что у нас Сана умеют это делать. Бейка выдохнула, посмотрев на девчонок. Царинат крупная держава. Не мелкая сошка на карте. Перемирие будет лишь отсрочкой. Они решат свои проблемы внутри страны, восстановят силы. А спросил уже сам. Царинацкая принцесса? Так кто ж даст ее внедрить? Вербицкий из кожи вон вылезет, чтобы вывести девчонку из-под влияния императора. Или того хуже, сам посадит на трон, внушит реваншистские настроения. Мне думалось, старик лишь марионетка, дурак с чужим обещанием. Может быть, лет двадцать назад именно так оно и было бы. Но сейчас он и его род – важнейшая политическая сила. Император с ним считается, хоть и скрипя зубами. У него свои люди и руки почти в каждой области бытия. Заводы, пароходы. Кажется, он говорил о подобном. А если без переговоров? Штурмовать столицу. К своему стыду не знал, где она. Думал на Рим и риска подсказала, что Милан. Перенесли во время государственной смуты. Бейка развела руками. «Ты слишком многого хочешь от меня знать, лейтенант? Откуда мне знать?» В самом деле, даже будучи вхожей в высшие военные кабинеты, могла быть несведущей. Следующий зал почти ударил под дых. Сперло дыхание. Стало не по себе. Елена I обратила внимание. «Товарищ лейтенант, вы в порядке?» Хотел бы сказать, что да. Но тело словно взбесилось. Бейка прищурилась. Быстро сообразила, в чем дело. Зал восьми. Вспомнил, как коснулся мраморной винтовки Остроглазой. Она будто звала меня. Сейчас повторялось Ружь волны били едва ли не с каждого предмета. Зловещим эхом отражались в купола крыши. И водопадом обрушивались мне на плечи. «Выдержишь, Потапов!» В голосе бейки снова волнение. Приняла меня из рук волчицы, усадила. Взволнованные тройняшки переглянулись. Ната нервничала, кусала губы. Елена распаковывала медпакет, мерзко запахло на шатырем. Мир перед глазами померк. Девчонки сгинули, исчезли с глаз. Крышу унесло что у здания, что у меня. Каменные изваяния восьми вздрогнули. Мрачные взоры героин окружили со всех сторон. Навалившаяся жуть заставила стиснуть рукоять ареса. Пустоту вместо рукояти оружия не было. Прищурился. Губы статой двигались, говорили, но их голоса заглушал завывающий в ушах ветер. Это видение отличалось от всех остальных. Опасность прочитал по губам. Опасность уходи! Опасность! «Они мне угрожают?» Наваждение сгинуло столь же скоро, как и пришло. Будто сидящие демоны послания, осознав, что не откликаюсь на зов, бросили пустую затею. Шум, поселившийся в ушах, хлопнул звенящей тишиной. Чуть не швырнул на колени. «Справишься? Уже лучше». Выдохнул, посмотрел Бейки в глаза. Сглотнул, собираясь рассказать о том, что увидел. «И не успел». Стена напротив нас взорвалась ворохом осколков. Вскрикнули хором тройняшки, бросившись к родному пулемету. Бейка, недолго думая, резко развернувшись, открыла огонь. Последовал ее примеру. Тело не сразу пришло в себя. Ватная, непослушная, не желала стоять на ногах. Ириска, что там еще за дрянь? И и ассистент бесстрашным инфопотоком нырнула на разведку. Знал, что ее ответ мне не понравится. Ответ не то чтобы не понравился, скорее удивил. Ждал взвод танков, кавалькаду беспилотников, самого дровосека. Место стальных великанов заняли изящные невысокие девичьи фигурки. Прищурился, сколько этим малышкам лет. Ириска по биометрии говорила, что чуть больше 18. Улекшаяся пыль. Обнажила их во всей красе Скрытые от сканирования Уровень и класс Красный блеск кровожадных глаз Невинное кукольное выражение лиц Неестественно белые Почти молочные волосы Отдаленно похожи На служек Макмамбетова Так и тянуло звать их Первый и второй У последней Дабы хоть чем-то отличаться от сестрицы За спиной стелился черный плащ Дернулись с места за миг до того, как бейка дважды спустила курок. Юркие и ловкие, они казались быстрее пули. Дробовик командующий бил, где они стояли мгновение назад. В руках одной из них сверкнул нож. Они здесь точно не за обнимашками. Стиснул арес, наводя на цель. Топнул ногой, вызывая новое умение. Надзор взрывной волной растекся по полу. Девчонок в список добавил еще утром. «Прежде чем уходили, вчера стрел здесь лишнее, а вот понижение отдачи будет в самый раз». Девчонки лишних вопросов не задавали. НАТО нырнула в сторону, едва одна из девиц оказалась рядом с ней. Инфофея перекатилась, тут же ответила короткой очередью. «Слишком медленно!» Настырная противница, первая, отвела ствол винтовки в сторону, ударом ноги выбила из нее магазин. Брошенный клинок сверкнул черным. НАТО успела лишь зажмуриться. Грянувший выстрел спас ей жизнь. Метательный нож брызгами разлетелся. Фелиция не зря звалась снайпером. Подстрелила на лету. Сразу же заприметив в ней главную угрозу, девчонка позабыла про НАТО. Метнулась выше. Извернулась, противореча законам физики. Выгнулась дугой. Сцепилась с набросившейся на нее Еленой. В рядовой сейчас было больше звериного, чем людского. Волчий, зловещий оскал, животный, кровожадный блеск глаз. Размашистый удар длинных когтей лап должен был снести противнице половину лица. Та легко блокировала. Легкий кулачок врезался в скулу Лены. Удар головой в шею заставил ее по заскулить. Подтянув ноги, первое ударила снизу вверх, словно натянутая пружина. Отшвырнула волчицу прочь. Ната ждать не стала. Бросилась подруге на помощь. Справится без меня. Бросился на помощь Бейке. Ей не помешает. Ошибался на все сто. Бейка приняла беловолосую противницу. Блокировала дробовиком удар. Приклад врезался в живот. Выбив у девчонки дыхание. Она быстра, но командующая быстрее. Опрокинула несчастную на наземь. Спустила курок. Заряд дроби врезался в черную вязкую пелену, взявшуюся невесть откуда. В ноздри ударил мерзкий запах скверны. Вторая схватила пелену, растянула, словно простыню. Та укрыла ее, будто покрывалом. Позволила испариться, чтобы через миг ударить бейку в спину. Врезавшаяся ногами поганка чуть не опрокинула командующую. Та резко развернулась, успела удивиться. Недавнее покрывало растянулось плоским блестящим лезвием, спешащим отрезать ей нос. Я сдавил спусковой крюк, дико завопил. Ярость ружеманта заколотила взрывами рядом с девчонкой. Смертельный удар прошел мимо бейки. Фыркнув, беловолосая перетекла прочь, прыгнула. Люди так не могут! В ней словно не было веса. Тощая фигурка взлетела на три метра над землей. Элегантный размах руки осыпал дождем метательных ножей. Я перескочил за деревянную стойку, уходя от них. Закатился под стеллаж. Вздрогнул. Ножи чуть не прошибли мое укрытие насквозь. Будь в их руках оружие, мы могли бы быть уже мертвы. Не успел подумать, как получил объяснение. Фел свалилась со своей точки. Беловолоса выхватила ее винтовку. Та вмиг расплавилась, обратилась уродливым куском металла. В воздухе мерзко завоняло серой. Выдал очередь, целясь в снайпера девчонку. Ее сестрица воплотилась из воздуха. Шелковым шнурком, будто плетью, била, покрывала из скверны. Девчонка, кутаясь в него, словно в плащ, приняла удар. «Ну уж нет, девенька, в этот раз не будет так просто!» взрывы заколотили ей в спину опрокинули заставили вскрикнуть вихрем зашелся безжалостный выстрел сорвавшись со ствола на пол брызнула кровью девчонка харкнула распласталась задрожала в агонии первая пришла в ярость при виде сестры словно одичавший зверь понеслась на меня стрелой на ум шли уроки стрельбы теплые большие руки отца вкратчивый голос не бойся Держи ровнее, дави на курок плавно, все получится. Бейкин снаряд врезался в выставленный мерзавкой щит. Развернувшись в прыжке, она швырнула снарядом в командующую. Та успела нырнуть в сторону. НАТО, справившаяся с винтовкой, сдавила крюк. Напрасно и в молоко. Еще мгновение. Пли! Тяжелая очередь шибла несчастную прямо в полете. Подстреленной птицей первая рухнула на пол, ломая и ломаясь. Беспощадный свинцовый душ закончил дело. Терзал уже неподвижную, мертвую тушку. Стрелял не я, обернулся. Старшенька отсолютовала ладонью. В глазах малышки Кендера плескались азарт и жажда крови. Дымился разложенный тяжелый пулемет. Девчонки разом облегченно выдохнули. Все закончилось. Вторая была еще жива. Я подходил осторожно, держал на прицеле. Окриком предупредил. Еще одно неосторожное движение, и ей крышка. Напрасно кричал. Она либо не знала русского, либо плюнула на все. Двигаться не могла. Несчастную сковала болью. Под ней растекалась лужа крови. На плечо легла рукабейки. Покачала головой, велела оставить. Что это за чертовки? Их нужно допросить. Понимал, что, говорю, глупость. Даже с дырой промеж груди девчонка не позволяла себе болезненных стонов. Дочери Карлуччи, проговорила Бейка, отряхнула поднятую фуражку, водрузила на голову. У него были дети? Не в том смысле, в каком обычном, Потапов. Это своего рода подразделение. Помнишь, тебе велели помешать работе вражеских агентов. В ответ на ее вопрос Ириска выудила список. Был такой пункт. Считай, что только что увидел их воочию, производные от той самой машины. Ириска, то есть, и, и ассистент, не смогла прочитать их класс и уровень. Бейка понимающе кивнула: ни у одного меня. Ты же слышал, что их создание происходит в обход системы. Не только слышал, но и видел. Вспомнились рясы священников. Неужели вера в этом мире в самом деле имеет вес? Бейка продолжила. Система не может их понять, как и их способность. Дрянь какая-то. Их со скверной смешивают. Бейка перевернула ногой умирающую девчонку. Та не противилась. Из сжатой ладони выкатился тубус. Это что еще такое? Я нагнулся. Тут же получил ладонью по голове. Вас не учили, товарищ лейтенант, не поднимать с пола всякое? Она права. Одно из правил войны. Не трогать чужого, где бы то ни было. Нарушители быстро отправляются к працам, служа монументом человеческой глупости, готов был отругать себя сам. Оставь, я разберусь. Осмотри остальных, помоги тем, кто ранен. Долго тут торчать не будем. Здесь могут быть еще. Послушался. Помощь требовалась разве что лени. Избитая противницей, вернувшись к людскому облику, выплюнула выбитый зуб. Деловито перевязывала порез на руке Наты. Когда только успела зацепить. Лучше всех было у тройняшек. Кендеры сегодня герои. Ваши родители могли бы вами гордиться. А то! Старшенька была довольна как слон. Сестрицы промолчали, но прикрыли радостные улыбки ладонями. Буду рапортовать о присуждении вам награды. он с Сана дали друг дружке пятюню. Фелиция ругалась, осталась безоружной. Посмотрела на свою прежнюю винтовку, как на старую подругу. Покачала головой. «Это поправимо», — сказал, подходя ближе, собирая в руке ману для мутагена. «Выдохнул. В любом случае хуже не сделаю». «Думаешь, стоит? Мы в музее оружия. Здесь должно быть что-то мне по вкусу и так». «Охолощенная!» — слышавшая наш разговор, Бейка внесла логику. «В самом деле, кто станет располагать здесь винтовки на боевом взводе?» Фелиция пожала плечами, протянула мне останки. Взял оставшееся нечто, окинул взором. Мутаген побежал по плавленным бокам, маной вклиниваясь в самое нутро ствола. На этот раз обошлось без ведений. Почуял скопившуюся внутри оружие боль, огладил остатки приклада. Отвечая на ласку, тот потянулся за ладонью, выпрямился, стал прежним. По лицу Фелиции пробежало удивление, вскинуло бровью качнуло головой, когда привел в порядок ствол. Гнутый, испещренный подпаленными и царапинами, заблестел вороненной сталью, как новенький. Сложнее пришлось с магазином. Поганец никак не хотел вставать на место. А что если так? Спросил у себя и мысленно переместил приемный отсек на бок. Кажется, что-то такое было у немецких винтовок. Гляжу, ты гораз не только портить. У Макмамбетова научился. Бейка подошла глянуть получившийся результат. Став чуть короче, в руки Фел опустилась новенькая штурмовая винтовка со снайперским прицелом. Почти такая же, как была раньше. Рысь обозвала ее то ли система, то ли ириска. В самом деле, как новенькая. Филица оглаживала пластиковые бока приклада. Касалась прорезиненной поверхности наглазника прицела. Стой! А это что? Не сразу понял, что ее смутило. Бейка прищурилась, прочитала за всех. Находящаяся под действием эффекта надзор Ружеманта получает возможность наносить критический урон броне. Каждое попадание при стрельбе очередями с отсечкой с шансом 25% понижает уровень брони на одну единицу. НАТО, Лена подошли ближе. Любопытству едва ли не проскочивших у них меж ног тройняшек не было предела. Заголосили. «И нам! Нам так же с пулеметом сделаешь! Никакой субординации! Гаркнуть на них, что ли?» Они и сами поняли. Смутились. Спасла Бейка. «Отставить! Лейтенант Потапов! Берегите ману и силы для дальнейших действий!» «Отдохнули, юные леди! Ноги в руки!»